Плимутская скала – родина Америки. Американцы очень гордятся своей страной. Официальное существование Соединенных Штатов Америки укладывается в 220 лет, поэтому события, происходившие век-полтора назад, для американцев выглядят седой стариной. А города и памятники, которым перевалило за сто лет, кажутся чуть ли не древними. Поэтому в своей истории, настоящей американской истории, янки очень дорожат. Они стараются увековечить все, что связано с прошлым и славой своей страны. Например, на въезде в крошечный городок Лейк-Сити, штат Миннесота, стоит щит, на котором написано, что это родина водных лыж. Такой же щит на подъезде к Мемфису, штат Теннесси, объявляет, что этот город родина Элвиса Пресли. Сент-Огастин во Флориде зовется самым старым городом Америки. Он был основан еще испанцами. Атланта – родина Кока-Колы. Небольшой городок Плимут в штате Массачусетсе считается немного много ни мало родиной Америки. И именно здесь, в районе нынешнего Плимута, в 1620 году высадились переселенцы-пилигримы основавшие плантацию и положившее начало колонии Новая Англия. Это были эмигранты из Англии, которые, идя на шлюпке вдоль побережья, обнаружили удобную бухту и устроили там свое поселение. День высадки пилигримов-разведчиков в Плимутской бухте отмечается в США 22 декабря как национальный праздник – День прадцов – или День отцов-пилигримов. Корабль «Мэйфлауэр» — майский цветок — ушел, а его пассажиры остались на чужом берегу, без крова и с минимумом запасов продовольствия. Приближалась зима. Недостаток запасов, наступившая холода и неопытность новоселов, среди которых половина были женщины и дети, едва не привели к гибели колонии. Многие не дожили до весны. Те, кто выжил, продержались до весны — на том запасе зерна, который обнаружили в брошенной индейской деревне. Индейцы Сканто и Хобомок стали их переводчиками и учителями жизни в девственной стране. Они же помогли колонистам заключить мирный договор с соседним племенем осенью 1621 года. Переселенцы собрали первые урожай и устроили праздник, на котором присутствовали их друзья-индейцы. Опутно расскажем, что праздник был назван «Благодарение», и первое благодарение затянулось на целых три дня, в течение которых пилигримы и их гости угощались жареной индейкой, тыквой и кукурузой. С тех пор благодарение стал праздноваться довольно регулярно, хоть и стихийно. Но в 1789 году президент Джордж Вашингтон узаконил праздник специальным указом. Он стал называться «Днем Благодарения», а официальная эта дата носит очень длинное название. «День Благодарности за благословение прошедшего года, который исторически является национальным и религиозным праздником, начало которого было положено пилигримами». День благодарения отмечают в последний четверг ноября. С тех пор прошло почти 400 лет, но американцы стараются сделать так, чтобы праздник был точь-в-точь точь таким, каким его придумали пилигримы. В каждой семье он превратился в ежегодный ритуал, в котором не должно быть никаких изменений. Во всех жилищах Америки, от Белого дома до самого скромного ранчо в Техасе, в этот день праздник. Аппетитно пахнет жареной индейкой и тыквенным пирогом. Пища, которую ели пилигримы, стала символом праздника. Вечером во многих американских домах встречают гостей. Сначала начинается обычная вечеринка с танцами, шутками, смехом. Но наступает минута, и все вдруг становятся серьезными. Гости и хозяева усаживаются за стол, в центре которого лежит лист мятой фольги, обрамленной веточками зелени. Он символизирует собой Атлантический океан, а посередине его будто на волнах качается бумажный кораблик. Он напоминает о майском цветке, на котором прибыли в Новую Англию пилигримы. А у краев океана лежит камушек с написанной на нем датой 1620. Камень символизирует Плимутскую скалу, на которой высадились три с лишним века тому назад переселенцы из Европы. И вот торжественный момент. Хозяин вносит индейку, начиненную хлебом, потрохами и специями, картошку, запеченную в сливках, и тыквенный пирог. Словом, все те яства, которыми почивали некогда друг друга пилигримы и индейцы индейки подают клюквенный соус, он тоже напоминает современным американцам славных колонистов и их друзей индейцев, которые научили пилигримов разбираться в растениях. Сейчас, конечно, на праздничных столах блюд гораздо больше, чем в те стародавние времена, но кто знает, может быть, без той индейки, тыквенного пирога и кукурузы история Америки была бы совсем иной, чем та, которая... Начиналось, когда вокруг первой колонии спустя десятилетия стало создаваться новое государство, известное теперь как Соединенные Штаты Америки. Поэтому, наверное, Плимутская скала и считается самой главной реликвией Америки. На самой Плимутской плантации среди лесистых холмов у океанического побережья сейчас воссоздано поселение первых в здешних местах европейских колонистов. Конечно, от первоначального поселения в Плимуте ничего не осталось, но воспроизведено здесь все так, как было при пилигримах. И частокол ограды, и крепость, и дома колонистов, со всем их внутренним убранством и даже засеянные огороды и поля. Уклад жизни первых поселенцев был очень нехитрым. Низкие темные домишки с маленькими окошками и подвешенными под потолок запасами сушеных овощей, массивная грубоватая деревянная мебель и под статьей посуда. Но плимутская плантация от подобных ей историко-этнографических деревень отличается тем, что она населена. По улочкам поселения ходят мужчины и женщины в костюмах начала XVII века. Огороды здесь обрабатываются так же, как это делалось 380 лет назад. И главное... Обитатели этого поселения говорят на языке того времени. Неподалеку от плантации, среди леса, расположилось поселение индейцев Хобомок, с которыми первые колонисты водили дружбу. Сегодняшние обитатели выжигают каноэ из цельного ствола дерева, плетут циновки, выделывают шкуры и готовят Нехитрую пищу, включая индейку и тыкву.